Глава 8 Данька приходил с себя рывками, периодически проваливаясь в забытье. Нестерпимо ломило затылок. Боль горячими толчками стучала в висках, в ушах шумела, словно с похмелья. Когда он разлепил глаза, то увидел сквозь прозрачный колпак флайера бешеное чередование небесной синевы и перистых облаков. Судя по всему, он полулежал в пассажирском кресле. И куда это он летит? Последнее, что Данька помнил, это как он в стиле «быстро и громко» вошел в полицейский участок, где держали эту. Он скосил глаза на пилоское кресло и сквозь полуприкрытые веки рассмотрел профиль. Да, вот эту самую Инну. Данька пошевелил руками, руки оказались свободны. Он всего лишь пристегнут к креслу ремнем безопасности. Что ж, от этого можно танцевать. «Можешь открыть глаза?» Громким голосом сказала Инна, не поворачиваясь к нему. «Только не пытайся меня шарахнуть чем-нибудь по голове. Я снова на вашей с яром стороне. В бардачке есть таблетки от головы и вода. Выпей и поговорим». Данька со стоном принял вертикальное положение и осторожно провел рукой по затылку. Просто большая шишка. Учитывая, что его этим ударом вырубили, можно сказать, что повезло. Он нашарил в бардачке пузырёк с таблетками, морщись от горечи, разжевал несколько штук и жадно выпил полбутылки воды. «Голова не кружится?» Ровным тоном поинтересовалась Инна, продолжая смотреть исключительно прямо по курсу. Данька посмотрел вниз и хрипло ответил. «Сотрясни для нас!» Похоже, они на приличной высоте летели над пригородами Сайнтауна, где среди лесов и квадратов возделываемых полей встречались серые кубики домов. «Флайер, летящий не вдоль дороги и выше разрешенной высоты, немедленно засечет радар и запустит проверку. Снижайся!» «Не дергайся. Перед тем, как вытащить тебя из участка, я вошла в систему и отобрала позывную у другой патрульной машины. На ближайшее время хватит». Данька хмыкнул и промолчал. Головная боль медленно отступала. «Мне правда жаль, что так получилось», сказала Инна и повернула к Даньке измазанное засохшей кровью лицо. Но у них в заложниках моя сестра, как у Яры, его сестра. Выхода не было. «Как мило!» — почти беззлобно сказал Данька. «И что, он теперь появился? Выход?» «Да», — кивнула Инна, снова глядя строго перед собой. «Теперь я точно знаю, что моя сестра сейчас не в тюрьме, ее перевели в путь истинный. Я не вижу другого метода, кроме как взять этот чертов приют штурмом. Думаю, ты пришел в полицию, чтобы найти меня» чтобы я сломала систему безопасности приюта. И я сделаю это. И помогу тебе угнать корабль. И? Сядем на территории, заберем всех наших и улетим. Вряд ли их держит порость. Думаю, они все в пути истинном. Данька усмехнулся. Забрать всех наших. Передразнил он. Да ты хоть понимаешь, какая там охрана стережет всех наших? Вардинский спецназ, скорее всего. Сказала Инна, потом совсем тихо продолжила. А какие варианты?» «Я, понятное дело, нахваталась кое-чего от наемников. Но ты же военный, да? Тебя же учили тактики, стратегии и всякому такому. Что ты предлагаешь?» Данька помолчала, а потом ответил. «Ну, других вариантов нет». И добавил. «Но есть дополнение. Посади флайер рядом с каким-нибудь проточным водоемом, только подальше от людей». Инна кивнула. «Там, в участке...» Там был готовый к использованию силовой доспех, — проговорил Данька медленно. Мысли все еще путались. Почему не взяла? Инна выразительно окинула взглядом кабину двухместного флайера. — И куда я его запихнуть должна? В багажник точно не влезет. — На себя, — сказал Данька. — Очевидно же. Инна сокрушенно хлопнула себя ладонью по лбу. Данька только покачал головой.